Глава пятая. Объяснение. За мной действительно приглядывали, но это была не Ингрид. За моим сном наблюдал Влад, мой новоявленный напарник. Я надеялась, у меня есть несколько дней передышки до встречи с ним, но, увы, он явился раньше. «Ты?» — я резко села на кровати. «Я?» — мрачно кивнул Влад. На мне была сорочка, выданная в академии, довольно простая и, как по мне, совсем непривлекательная. Бесформенный чёрный балахон. Но чувствовала я себя всё равно так, будто на мне откровенное бельё. Это всё взгляд Влада. Я бы назвала его голодным. Вот только вряд ли он хотел есть. Пока эта игра в гляделке не перешла на новый уровень, я дёрнула сорочку вниз и поспешила отвлечь Влада разговором. «Разве ты не должен быть в лазарете?» — спросила я. «Сказали же, что его продержат там несколько дней. Вряд ли я столько проспала. Хотя, конечно, вымоталась изрядно». «Я сбежал». «Теперь понятно, почему Влад так странно одет. Босой в брюках, явно с чужих ног, и рубахи из лазарета». «Как же твоя рана?» «Плевать», — вернул он плечом. Я все равно не чувствую боли, куда важнее наш прерванный разговор. Я прикусила нижнюю губу. Очевидно, что у Влада ко мне куча вопросов, но и мне есть о чем его расспросить. Я тряхнула головой. — Так, Реджина, соберись. — Ты прав, — кивнула я. — Нам есть что обсудить. Например, то, что ты сделал с моей сестрой. Влад сдрогнул. — Ты всерьез думаешь, что я? Он не договорил пригляделся ко мне или, точнее, прислушался к своим эмоциям через связь напарников, а потом добавил, «Ты действительно считаешь меня виновным». Он произнес это так, словно я оскорбила его. Но ведь это самый логичный вывод. «А что еще мне было думать?» — выпалила я. «Ты, напарник Ингрид, и должен знать о ней все. Но вместо того, чтобы сказать правду, ты подтвердил официальную версию». «Потому что всё так и было. Видишь?» Он показал мне запястье, а точнее метку напарников. «Здесь только знак нашей пары. Тот, что связывал меня с Ингрид, пропал. А это значит, она погибла. Нет!» Забыв о скромности, я вскочила с кровати. «Всё было совсем не так. Не знаю, как ты свёл метку, но Ингрид жива, и ты либо врёшь, либо заблуждаешься. Что за бред?» Влад аж попятился от меня. «Ах, он считает, что я спятила! Сейчас я ему докажу!» Взмахнув рукой, я призвала копию Ингрид. Она возникла между нами, призрачным силуэтом, и Влад резко побледнел. «Вот что я тогда видел», — пробормотал он. «А я решил, что на меня наслали морок». «Это слепок аура моей сестры», — пояснила я. «Я сделала его сама, и он, как видишь, не развеялся, а это значит, что Ингрид жива». Закончил за меня Влад. Что ж, основу магии он хорошо выучил. К сожалению, для меня слишком хорошо. «У тебя должен быть амулет, где хранится слепок. Все это время он прикрывал твою ауру конструктора. Где ты его прячешь?» Влад окинул меня взглядом. Бесформенная сорочка скрывала верхнюю часть тела, но длиной доходила лишь до середины бедра. «Именно на моих голых ногах Влад завис». Я фыркнула. Все парни такие. Мы вообще-то обсуждаем вопрос жизни и смерти моей сестры, а у него мысли об одном. Амулет в самом деле есть, кивнула я. Я вшила его под кожу. Покажи, потребовал Влад. Я ухватилась за ворот сорочки, оттянула его в сторону, демонстрируя шрам над грудью. Какую ошибку совершила, поняла потому, как и без того темные глаза Влада превратились в две бездны. Не успела я опомниться, как Влад шагнул ко мне, протянул руку и дотронулся до шрама. Едва ощутимо кончиками пальцев, но мы оба вздрогнули. Прикосновение Влада обожгло, тело откликнулось на него сладкой дрожью в каждой мышце, голова закружилась, а ещё безумно хотелось, чтобы Влад провёл рукой ниже. Его пальцы дрогнули на моей коже. Кажется, он мечтал о том же. «Мы зависли в этой точке, отчаянно желая, но запрещая самим себе». Мы балансировали на краю, не срываясь лишь чудом. Держась исключительно на силе воли. Неужели теперь так будет всегда? Как же я влипла? Как мы оба влипли? Взгляд Влада лишь ненадолго задержался на шраме, а потом скользнул ниже в попытке заглянуть за край сорочки. Моё тело отреагировало на его интерес естественным образом. Грудь налилась, а сквозь ткань проступили тугие горошины. — Да, на мне не было белья. Я всё-таки спала. Так продолжаться не могло, и я нашла в себе силы возмутиться. — Ну что ты смотришь? — На то, что ты показываешь, — хрипло ответил Влад. — Сам же просил. Ай, ладно. Отпустив ворот сорочки, я шагнула назад, рука Влада так и зависла в воздухе, как будто всё ещё касаясь меня. Чем дальше я была от Влада, тем проще думалось... «Мне сейчас надо сосредоточиться на сестре. Расстояние между нами и Владу пошло на пользу». Он повернулся к слепку ауры, судорожно сглотнул и произнёс. «Прости». Кажется, он хотел попросить прощения у Ингрид за то, что не спас её. Но копия не впечатлилась. «Я лишь слепок ауры реального человека», — равнодушно ответила она. «Не в моей компетенции принимать извинения». «Она не сентиментальна», — вздохнула я. «Я заметил», — кивнул Влад. Я испытывала стыд за свою работу. Всё же слепок моё создание, увы, не вполне удачное. Меня извиняет лишь юный возраст и отсутствие опыта. «Почему ты уверен, что Ингрид погибла?» — потребовала я разъяснений. Я потерял с ней связь. Это возможно только в случае смерти напарника, но, видимо, есть ещё причины, о которых мы пока не знаем. Теперь ты видишь, как ошибся. Что на это скажешь? Уперла я руки в бока. Что ты права, я упустил Ингрид. Я виноват. Из меня паршивый напарник. Он говорил искренне. Я это чувствовала по связи. Эмоции Влада отдавали горечью вины. В конце концов он протянул мне ладонь и произнес странное. Смотри сама, как все было. Как это, не поняла я. Мы же напарники, я не могу ничего от тебя скрыть. Посмотри этот день и любой другой в моих воспоминаниях. Я облизнула пересохшие губы, шагнула к Владу и вложила свою ладонь в его. Узнать, что случилось с Ингрид, — это всё, чего я хотела. Именно ради этого я здесь, а потому, закрыв глаза, погрузилась в память Влада. В этот раз было проще. Меня не носило по чужим воспоминаниям, словно кораблик по морю в шторм. Я нашла нужное практически сразу. Сонастройка с Владом определённо вышла на новый уровень. Я лишь послала мысленный запрос — Ингрид. И получила полный набор воспоминаний о ней, настолько реалистичных, что невольно вздрогнула. На краткий миг почудилось, что сестра снова рядом, протяни руку и коснешься. Я не просто видела Ингрид глазами Влада, а ощущала его эмоции к ней. И они были хорошими. Дружба, уважение, доверие — все со знаком плюс. Не мог человек с такими чувствами причинить вред моей сестре. А вот Ингрид вела себя странно. В последних воспоминаниях Влада она была сдержана, даже хладна. Как и говорил Гаррет, она избегала встреч с напарником. Влад переживал по этому поводу, но не понимал, что происходит. А потом тёмные твари прорвали западный рубеж и молодых деструкторов отправили на помощь опытным. Именно в тот день Ингрид якобы погибла. Я знала, что сейчас увижу её последние часы, и сердце зашлось в ужасе. Влад мгновенно уловил мою панику и предложил. «Если тебе нужна передышка, скажи». «Нет, я упрямо тряхнула головой. Я через столько прошла ради этого. Мне надо знать». Он кивнул и снова сжал мою ладонь своей, показывая. Горы западного рубежа переливались серебром на солнце. Это был хороший день, но темные твари умудрились его испоганить. Как обычно, они напали неожиданно, едва не прорвав оборону. Твари было столько, что для их сдерживания, помимо взрослых деструкторов, привлекли мастеров из Академии. Речь шла о безопасности Империи. «Сегодня мой черед трансформироваться!» — выкрикнула Ингрид, спрыгивая на ходу с подножки транспорта. «Не угадала!» — возразил Влад, приземляясь рядом. «Мой дракон сильнее твоей гарпии!» «Как же!» — фыркнула сестра. «Не твоего ли дракона моя гарпия уделала на прошлой тренировке?» «Когда это было? Ты пропустила с десяток последних тренировок». «Мне есть, чем тебя удивить, уж поверь!» Я улыбнулась, слушая их перепалку. Чувствовалось, что этих двоих связывает настоящая крепкая дружба. Ссора была наигранной. Никто не собирался перетягивать одеяло на себя. Наоборот, каждый хотел защитить напарника и отправиться в бой вместо него». Я словно смотрела воспроизведение с записывателя. Видела сестру и Влада со стороны, но взаимодействовать с происходящим не могла. «Ты не готова к сражению», — заявил Влад. «Посмотри на себя. Что за раскраска у тебя на лице? Ты так собралась пугать тёмных тварей!» «Это макияж!» — возмутилась Ингрид. «Выглядит ужасно». «Не могу согласиться с тобой, ведь тогда мы оба будем неправы», — фыркнула сестра. Ингрид действительно смотрелась непривычно. Дома она не красилась, я такой раньше её не видела, с подведёнными глазами, алыми губами. Это натолкнуло на мысль. Обычная девушка стремится выглядеть красиво для кого-то. У Ингрид появился парень. Если так, то это явно не младший принц. Ради него она так не старалась. Странно, что в воспоминаниях Влада не было ничего, что указывало бы на новые отношения Ингрид. И мне она не говорила, что кого-то встретила. «Не его ли сестра так тщательно скрывала, в том числе от напарника? Боялась, что принцу знает?» Сестра всё-таки добилась своего. В тот день трансформировалась именно она. Я впервые видела её после объединения с хаосом. Ингрид раскинула руки в стороны, за её спиной выросли крылья. Её кожа стала чёрной и местами покрылась перьями. Стопы теперь заканчивались птичьими когтями, а во рту появились клыки. В сочетании с красными от помады губами это выглядело жутко, как будто Ингрид кого-то загрызла минуту назад. «Ну и видок у тебя», — передёрнул плечами Влад. Именно такой, сильный, свободный Ингрид взмыла в воздух и скрылась из виду. Тогда Влад видел её в последний раз. Сам он бился с другими магами на земле. В полусхватке он не следил за Ингрид, а потом, когда всё закончилось и пришла пора вернуть её обратно, Она попросту не отозвалась. До этого момента я всё ещё винила Влада. В конце концов, именно напарники отвечают за жизнь друг друга. Возможно, не специально, но он совершил ошибку, которая обернулась для Ингрид катастрофой. Например, сам трансформировался до того, как она вернулась. Но ничего подобного. Влад чётко соблюдал инструкции, в его действиях не было ни единого просчёта. Интересно, можно ли подделать воспоминания? А эмоции? Я пыталась найти изъян, и в том, и в другом, но мой напарник казался абсолютно открытым. И в конце концов я поверила. Влад действительно не причинял вред Ингрид. Несколько часов он метался среди залитого кровью поля битвы, звал Ингрид вслух, и ментально, но ответом была тишина. Я всё прочувствовала вместе с ним. Как постепенно таяла его надежда найти её. И он, Влад, всё глубже погружался в пучину отчаяния. Оно рвало его на части, точно голодные псы кусок мяса. Он проклинал тот миг, когда уступил напарнице, позволив ей трансформироваться. И винил во всём только себя. Именно поэтому он не приехал на прощание. Не мог посмотреть мне в глаза. У меня навернулись слёзы. Я гревала над ошибками, которые мы оба совершили, над сожалением, осадеянным и невозможностью вернуть всё назад. И оплакивала не только Ингрид, но и нас самих. Западный рубеж удалось отстоять, но в тот день не досчитались многих деструкторов. Тел не было, хаос забирает себе всех погибших и темных тварей, и магов. Ненасытный, он пожирает все и всех, кто имеет неосторожность связаться с ним. Именно так Ингрид попала в число мертвых. Я открыла глаза. На ресницах всё ещё дрожали слёзы, я поспешила их сморгнуть. Только что я пережила новость о смерти Ингрид второй раз. Но больно было не меньше, чем в первый. По всему выходило, что Влад не виноват, а я зря прошла через всё это, зря страдала. Как будто этого мало. У процесса копания в памяти Влада был побочный эффект. Он тоже порылся в моих воспоминаниях. Мы словно оголились друг перед другом, только не телами, а душами. Влад узнал много такого, чего не заметил ранее, и это повергло его в шок. Когда я вынырнула из его памяти, первое, что он спросил, «Ты назвала первозданный хаос бардаком? Серьезно?» Надо же, из многообразия моих воспоминаний Влада сильнее всего заинтересовал бардак. Не то, что я наследница Майлдмейв, не то, что во мне сочетаются две магии, не то, что я сама до конца не знаю предела своих сил, а исключительно первозданный хаос. Впрочем, его можно понять. Даже на таком фоне бардак выглядел откровенным сумасшествием. Разумный хаос. Говорящий, развивающийся, бесы его знают, на что способный. Подобное выбьет из колеи кого угодно. Мне надо было как-то к нему обращаться. пробормотала я в своё оправдание. Желательно завуалировано. Влад смотрел на меня, как на ненормальную, словно «это у меня вырос хвост и гребни». Взглянув на ситуацию его глазами, я неохотно признала, что всё случившееся со мной после поступления в Академию Хаос действительно далеко от адекватности. Просто я, будучи в эпицентре событий, не особо об этом задумывалась. Да мне некогда было. Я боролась за выживание. Теперь же стало здорово не по себе. Я зашла слишком далеко, нарушила все правила, не думая о последствиях. У меня лишь одно оправдание. Всё это ради спасения сестры. «Я хочу его видеть! Призови!» — потребовал Влад. По его лицу было видно, что лучше не спорить, и я, вздохнув, подчинилась. «Скрывать теперь нечего, пора познакомить между собой двух самых важных мужчин в моей жизни. В конце концов, с обоими я связана навеки». Взмахнула рукой, и к слепку ауры Ингрид присоединился разноцветный шар. В привычке я про себя пересчитала гребни на его спине. «Четыре. На один больше». Но уже в следующую секунду мне стало не до изменений во внешности бардака. Все дело во Владе. О, он активировал магию разрушения. Оба его сжатых кулака окружили разноцветные всполохи. Деструктор готовился напасть. В ответ бардак зашипел. Гребни на его спине приподнялись в боевую стойку, а хвост мелко задрожал. Еще немного эти двое спепелят друг друга. — Ты что делаешь? — взвизгнув, я прыгнула вперед и загородила собой бардака. «Почему-то именно его я посчитала в этом противостоянии слабым звеном. Он же ещё малыш умом я понимала, что думать так о первозданном хаосе глупо, но сердце диктовало иное. Похоже, я привязалась к своему питомцу. «Да что там, к фамильяру». «Отойди», — шикнул на меня Влад. «Сейчас я с ним разберусь». «Не надо ни с кем разбираться, я против». Я упрямо тряхнула головой. Влад, до этого напряжённо следивший за бардаком, перевёл, наконец, взгляд на меня. «Это же тёмная тварь!» — сообщил он так, будто я неразумное дитя и не понимаю очевидных вещей. «Да», — обречённо согласилась я, — «но это моя тёмная тварь!» Кулаки Влада разжались сами собой. Не потому, что он передумал нападать, просто шок превзошёл даже инстинкт самосохранения. Бардак за моей спиной тоже притих, я вздохнула. «Похоже, наладить контакт между этими двумя будет сложнее, чем мне представлялось».